народного избрания. Ни руководители Боярской Думы, ни Патриархиов не поддержали избрание Василия, из чего Тимофеев сделал вывод, что тот сам себя избрал на трон. Бояре и князья церкви многократно судили Василия Шуйского как изменника. При царе Федоре князь Василий был отправлен в ссылку по их приговору, при лже Дмитрий I осужден на смерть царствования Бориса члены дума не раз оскорбляли Шуйского в угоду государю, а Михаил Татищев, будущий угодник князя Василия, даже дошел до рукобития, публично дал боярину пощечину. Князь Василий не мог созвать Земский собор по той причине, что в высших палатах собора преобладали его противники. Аристократ до мозга костей, Шуйский вынужден был апеллировать к народу с тем, чтобы преодолеть сопротивление бояр и князей церкви. Помимо того, Василий Шуйский считал себя государем по праву рождения, а не по праву земского избрания. В момент наречения на царство в Успенском соборе Шуйский произнес речь. Он обещал подданным «править милостиво», кавычки, о которой де была грубость», скобка, «ему» р с скобку закрыть при царе борисе никак никому не мстить кавычки закрыть за эту грубость близкие к шуйскому бояре пытались удержать его от дальнейших нарушений освещенного временем ритуала говоря что кавычки в московском государстве того не повелось а, кавычки закрыть но василий не послушал их и принес присягу, в кавычки, «всей земле», в кавычки закрыть. После царского избрания власти должны были позаботиться об избрании главы церкви. Приверженцем Шуйского был крутицкий митрополит Пафнутий, давний покровитель Отрепьева в Чудовом монастыре. Он сыграл не последнюю роль в избрании князя Василия на трон. Теперь он рассчитывал разделить с ним успех. Шуйскому, однако, не удалось провести на патриарший престол Пафнутия. Не прошла и кандидатура Гермогена, самого Рьянова, из противников дмитрия. Дума и высшее духовенство решили возвести на патриарший престол представителя знатной боярской семьи Филарета Романова. Семья Романовых подверглась разгрому при Борисе Годунове. Самозванец вернул Филарета Романова из заточения – и велел перевести останки его умерших братьев для захоронения в Москву. Романовы были далеки от того, чтобы вернуть себе прежнее влияние, но Дмитрий I не спешил вновь приблизить ко двору семью, которой некогда сам служил как кабальный холоп. Вплоть до апреля 1606 года старец Филарет оставался неудел и жил в Троицко-Сергиевом монастыре. Лишь в последние недели своего недолгого правления Атрепьев в страхе перед могущественной боярской аристократией пытался найти поддержку Романовых. Л. дмитрий, не церемонившийся с духовенством, отправил на покой Ростовского митрополита Кирилла, а митрополичу кафедру тут же передал Филарету Романову. Почему при выборе патриарха Дума и духовенство отдали предпочтение Филарету Романову? получившему сан митрополита из рук лжедмитрия. Очевидно, в Думе оставалось слишком много людей, обязанных отреть его карьерой. Они боялись за свое будущее, опасались крутых перемен. Матерью Ф.Н. Романова была княжна Е.А. Горбатая Шуйская. Как некогда Борис Годунов после своего избрания, так и Василий Шуйской одинаково пытались привлечь на свою сторону род Романовых. Ни тому, ни другому это не удалось. В день наречения на царство Василий Шуйский велел убрать тело дмитрия с Красной площади. Труп от привязали к лошади и выволопли в поле за городские ворота. Там его бросили в «убогий дом», в кавычках, куда собирали умерших бездомных бродяг которых некому было хоронить. Туда доставили всех погибших в день кровавого переворота, три дня валявшихся на улицах столицы для устрашения сторонников Лжедмитрия.